Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин роман в стихах читает Дмитрий Шабров Нимысли, гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебя представить залог достойнее тебя. Достоинье А душа прекрасная, святой, исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты, оно так и быть, рукой пристрастной прими собрание пёстрых глав, полусмешанных, полупечальных, простонародных и идеальных, небрежный плод моих запав, бессонных, лёгких вдохновений. в незрелых и увядших лет у мая холодных наблюдений и сердца горестных замет глава 1 и жить торопится и чувствовать спешит князь вяземский мой дядя самых честных правил когда ни в шутку занимак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 и думать про себя когда же чёрта возьмёт тебя так думал молодой повеса летя в пыли на почтовых всевышней волей зивеса наследник всех своих родных друзья люди милые и руслана с героем моего романа без премедлений сей же час позвольте познакомить вас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 Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом миссие её сменил. Ребёнок был рязов, но мил. Миссие Лебеф французу богатый, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралиу строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юность мятежной пришла Евгению пора, пора надежды, грусти нежной, мессии прогнали со двора. Вот моя Нигин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и наконец увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал легкому мазурку танцевал. и кланялся непренужденно. Чего ж вам больше? Совет решил, что он умел и очень мил. А мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так и воспитанием, слава богу, у нас немудрено блеснуть. Онегин был по мнению многих судей решительных и строгих, учёный малый, но педент. Емель он счастливый талант, без принуждения в разговоре коснуться довсего слегка. С учёным видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнём нежеданных эпиграмм. А латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, подтолковать об ювенали в конце письма поставить Вале, оддопомнил хоть не без греха из Энаиды два стиха. Он рыцарь не имел охоты в хронологической пыли обутописании земли, но дней минувших и негодо и от Рома ла до наших дней хранил он в памяти своей, высокой страсти не имея для звука в жизни не щедрить.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 Всего, что знал ещё Евгений, пересказать мне недосуг. Но в чём он истинный был гений, что знал он твёрже всех наук, что было для него и зладой, и трут, и мук, и отрады, что занимало целый день его тоскующая лень. А была наука страсти нежной, которую воспел он назон, за что страдальцем кончил он свой век, блестящий и мятежный. В Молдавии, в глушей степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежд, дуревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным и зневать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как тонно был он молчалив, как пламенно красноречив в сердечных письмах, как не брезжен.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 И там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Уж темно. В санке он садится. Пади, пади, раздался крик. А морозный пылью серебрится его бобровый воротник. К Тальяну помечался. Он уверен, что там уже ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок. Вена комета брызнул ток. Придним рост биф, окарывавленный и трюфли роскошь ионных лет. Французской кухни лучший цвет из Страсбурга. Пирог нетленный меж сыром лимбурским живым и ананасом золотым. Ещё бакалав жажда просит залить горячий жир котлет. А на Званом бригетте им доносят, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных афетриз, почётный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью дыша, готов охлопать антреша, обшикать Федору Клеопатру, маину вызвать. А для того, чтоб только слышали ева волшебный край там в старые годы сатиры смелые властелин блистал фонвизин дорог свободы и периемчивый княженин там озеры невольные дани народных слёз руки плескании с молодой семяновой делил там наш котенин воскресил корнелей гений величавый там вывил колкий шеховской своих комедий шумный рой там и дедла венчался славой там там под сенью кулис а молодые дни мои неслись мои богини что вы где вы внемлите мой печальный глаз всё те же ли вы другие ль девы заменив Не заменили вас? О, слышу ль внавь я ваши хоры, узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полёт? Или взор унылый не найдёт знакомых лиц на сцене скучной? И устремив на чуждый свет разочарованные лорнеты, веселье зрителя равнодушный безмолвно буду я зевать. Я былом вспоминать Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла все кипит. В рейке нетерпеливо плещут и, вызвившись, занавес шумит. Блестательно, полвоздушно, самечку волшебному послушно толпой и нимф окружена стоит истомена. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет, и быстрый ножкой ножку бьет. Все хлапает, Анегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет скосясь наводит на ложи незнакомых дам. Все ярусы кинул взором, все видел.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 И ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят. Ещё не перестали топать, смаркаться, кашлять, шикать, хлопать. И ещё снаружи и внутри везде блестают фонари. И ещё прозябнув бьются кони на скуче упряжью своей, и кучерева круг огней броняют господы и бьют в ладони. А уж Онегин вышел вон. Домой одется, едет он. Изображу ль в картине верной уединенный кабинет, где мой воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Всё, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный, и по Балтийским волнам за лес и сало возит нам. Всё, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав Изобретая для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет. Философы в а семнадцать лет. Янтарь на трубках цереграда, фарфор и бронза на столе, и чувство знеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые.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 Заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы при дочёном советом здесь описать его наряд. Конечно, б это было смело описывать моё же дело, но pantalоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пистреть гораздо меньше мог.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 Волна народу зала, музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота, обринчат кавалери гарды шпоры, летают ножки мелогдам, по их пленительным следам летают пламенные взоры. И рёвом скрипок заглушён ревнивый шёпот модных жан. В дни веселий и желаний Я был отбала в безума верней нет места для признаний для вручения письма о вы почтенные супруги вам предложу свои услуги прошу мою заметить речь я вас хочу предоставить речь вы также маминке построже за дочерьми смотрите вслед держите прямо свой learnet не то не то избови боже я это потому пишу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 Стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустные, охладелые, я всё их помню, и в осенне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где меня те вешние цветы? в злелеейной восточной снеге на северном печальном снеге вы не оставили следов любили мягких выковров роскошные прикосновения давно для вас я забывала жажду славы и похвал и краедцов из оточения и заточения? исчезло счастье юных илят как на лугах ваш лёгкий след Дианы грудь, ланиты Флоры, прилессны, милые друзья. Однако нашка Терпсихоры, прилестней чем-то для меня, она, пророчество её взгляду, неоценённую награду влечёт условною красой, желаний своевольный рой. Люблю её, мой друг Эльвина, подлинной скатертью столов, весной на море лугов.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 опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увявшем сердце кровь, опять тоска, опять любовь, но полна прославлять надменных болтливые лиры у своей, они не стоят ни страстей, ни песен, ими вдохновенных, слова и взор волшебны, с их обманчивы, как ножки их. Что ж, мой Онегин, полусонный в постели у с балы едет он. А Петербург неогемонный уж барабаном пробуждён. Встаёт купец, идёт разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином охтенка спешит. Под ней снег утренний хрустит. Проснулся от ры шум приятный. Открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым. И хлебник немец аккуратный в бумажном колпайке не раз уж отворял свой вазы сдас. Но шумом балов утомлённый и утро в полночь братья спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснётся за полдень и снова до утра жизни его готово однообразное пестра. И завтра то же, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный в свете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений? В отчели был он среди пиров, неосторожен и здоров? Нет, раны чувства в нём остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы Недолго были предмет его привычных дум и замены утомить успели друзей и дружбы, она доели. Затем, что не всегда же мог Бивштег со стресбургский пирог шампанский обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по весы пылкой, но разлюбил он наконец и брань и саблю и свинец недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Имовладело понемногу, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни во вся ох ладел, как Чарльз Гороль тугрюмый, томный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 Хоть, может быть, синая дама толкует сея и бентама, но вообще их разговор не сносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестие полны, так осмотрительно, так точно, так непреступно для мужчин, что вид их.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 там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. Она всех различная вериги, и устарела старина, и старым бредит навязана. Как женщина, он оставил книги и полку с пыльной их семьёй задёрнул траурный тафтой. В условии света, свергнув бремя, как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время, и мне нравились его черты: мечта мнивольная преданность, неподражательная странность и резкий охлаждённый ум. Я был озлоблен, он угрюм, страстей и грумы знали оба. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидало злоба, слепой фортуны и людей. на самом утре наших дней. Кто жил и мыслял, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал того тревожит призрак невозвратимых дней, тому уж нет очарований того замия в воспоминаниях, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва о негина язык. Меня смущал, но я привык к его извечительному спору, и к шутки, желчью пополам, и злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порой, когда прозрачное и светло ночное небо над дневною, и вот весёлое стекло не отражает ли Дианы, воспоминая прежних лет романы, воспоминая прежнюю любовь, чувствительный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 Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, а до дорожек отдаленный стук с миллионной раздавался вдруг. Лишь лодка вёслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пляняли вдалеке рожок и песня удаляя, но слаже среди ночных забав напев торковатовых октав. Адриатические волны, О Бренте, нет, увижу вас и вдохновение снова полный, услышу ваш волшебный глаз. Он свет для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона. Он мне знаком, он мне родной. На чьей Италии златой я негой наслажусь на воле, с Аменицианкой у молодой, то говорливый, то не мой. плывя в таинственной гондоле с ней обретут уста мои язык петрарки и любви придёт ли час моей свободы пора пора взываю к ней брожу над морем жду погоды маню ветрилы кораблей подризай бурь с волнами споря по вольному распутью моря когда ж начну я вольный бег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 На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Негиным собрался заимодавцев жадный полк. У каждого свой умыта толк. Евгений, тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, о большой потери в том не видя, или предузнав издалека кончину дяди старика. А вдруг получил он в самом деле от управлятеля доклад, что дядя при смерти в постели и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание с Римглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денькрадзе на вздохе скуку и обман. И тем я начал мой роман. Оно, прилетев в деревню дяди Его нашёл уж на столе, как дань и готовой земле. А нашёл он полон двор услуги, к покойнику со всех сторон съехались не другие друзья, охотники до да похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. В вот отношении Нegin сельские жители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 его не занимали более потом уж наводели сон потом увидел ясно он что и в деревне скука та же хоть нет ни улиц ни дворцов ни карт ни балов ни стихов хондра ждала его на страже и бегала за ним она как тень или верная жена я был рождён для жизни мирной для деревенской тишины В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. От досугом посвящаясь невенным, ображу на дозерам пустынным эфирниенте мой закон. Я каждым утром пробуждён для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы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 Чей взор волнуя вдохновение, умельной лаской наградил твоё задумчивое пение, кого твой стих боготворил? И други, никого ей богу, любви безумную тревогу её безотрадно испытал. Оболожен кто с нею сочитал горячку рифм, а он тяму двоил поэзии священный бред, петрарке шествуя вослед.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 кривые и талки шум и брань глава вторая о русь горацией деревня где скучал евгений был прелестный уголок там друг невинных наслаждений облагословить бы небо мог господский дом уединённый Горой от ветров огражденный стоял над речкою, а вдали, пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали сёлы, здесь и там стада бродили по лугам, и сеня расширял густые, огромный, запущенный сад, приют задумчивых дрэд.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 в своей глуши мудрец пустынный Ярем он барщина старинный оброком лёгким заменил и раб судьбу благословил зато в углу своём надулся увидев этом страшный вред его расчётливый сосед другой лукаво улыбнулся и в голос все решили так что он опаснейший чудак сначала все к нему езжали а на 택ке из айнева крельца обыкновенно подавали ему данского жаребца лишь только вдоль большой дороги заслушать их домашние дороги поступкам оскорблясь таким вся дружба прекратилась с ним сосед наш невуч с ума сбродит он фармазон он пьёт одно стаканом красное вино он дамам к ручки не подходит Все да, да нет, не скажет, даст или нет, такого был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал, и с толь же строгим разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Лянский, с душою прямо Гетингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт.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 Его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтой у сладкой, сомнение сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. На дни он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная и соединиться с ним должна. то безотрадно и вздывая его вседневно ждёт она он верил что друзья готовы за честь его принятия ковы и что ни дрогнет их рука разбить сосуд клеветника что есть избранные судьбами людей священные друзья что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение. В нём раны волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете. Под небом Шиллера и Гёте их поэтическим огнём душа воспламенилась в нём. И муз возвышенных искусств счастливец, он не постыдил, он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства. порывы девственной мечты и прелесть важной простоты он пел любовь любви послушной и песни его была ясна как мысль девы простодушной как сон младенца как луна в пустынях неба безмятежных богиня тайная вздохов нежных он пел разлуку и печаль и ничто и туманно даль и романтические розы Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слёзы. Он пел поблеклой жизни цвет, а без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пере. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный О синокосе, о вине, о псаарне, о своей родне, конечно, не блестал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитие искусством, но разговор их милых жон гораздо меньше был умен. Богат, хорош с собой, ленский, везде был принят как жених, таков обычий деревенский всех дочек. прочли своих за полурусского соседа. Войдёт ли он тотчас беседа, заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчут: "Дуня, примечай". Потом приносят им гитару, и запесчит она: "Бог мой, приди в чертог ко мне златой".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 Снаснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал, и в чужих чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, по это пылкий разговор и ум еще в суждениях зыбкий и вечна вдохновенный взор, Анигину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженство. И без меня пора придёт, пускай пока Мистон живёт, доверит миро совершенство. Прости, мгорячки юных и лет и юнный жар и юнный бред. Меж ими всё рождало споры и к размышлениям влекло. Племен, минувших договоры, плоды, наука, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба, тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду все подвергалась их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывший между тем отрывки северных поэм. Из несходительной Евгении, хоть и немного понимал, прилежно юноше внимал. Оно чаще занимали страсти умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Анигин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Облажен кто ведал их волнение и наконец от них отстал. Облажен и тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой. рівневий не тревожись мукой и дедов верный капитал коварной двойки не вверял когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишаны когда страстей угаснет пламя и нам становятся смешны их свои вольство и порывы и запоздалые отзывы смиренные не без труда А мы любим слушать иногда страсти чужих языки мятежные, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в ежине своей. Зато и пламенная молодость не может ничего скрывать: врожду любовь, печаль и радость, она готова разболтать В любви, считаяся инвалидом, Анигин слушался важным видом, как сердце и исповедь любя. Поэт высказывал себя, свою доверчивую совесть, он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любимый молодою повесть. Обильный чувствами рассказ давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наши лета, уже не любит, как одна безумная душа поэта ещё любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, не долгие лета разлуки, не музам данные часы, ни чужеземной красоты. И ни шум веселий ни науки души не изменили в нём согретый девственным огнём. Чуть отрок Ольгу плененный сердечных мук ещё не знав, он был свидетель умеленной её младенческих забав. В тени хранительной добра он разделял её забавы и детям проче левенцы, друзья соседе, их отцы в глуши под сенью смиренной и невинной прелести полна в глазах родителей она цвела как ландыш потаенный незнаемый в траве глухой ни мотыльками ни пчелой она по этому подарила молодых восторг в первый сон и мысль об ней одушевила Ева цветницы первый стан простите игры золотые Он роще полюбил густые уединения, тишину и ночи за звёзды и луно. Луно, небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки, зреть вечерницы мы и слёзы тайных мук отраду. Но ныне видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромная, всегда послушная, всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза как небо голубые, улыбка ласко-нельнинея, движение, голос, лёгкий стан всё в Ольге. Но любой роман возьмите и найдите верно её портрет. Он очень мил. Я прежде сам его любил, оно надоело он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Её сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежного романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучна воспоминание старины или девичий мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас И в наших именах не говорим уж о стихах, а нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной. Не красотой сестры своей, не свежестью её румяной не привлеклап она очей, дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязливо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 И нитями украшала ей её изнеженные пальцы не знали игл склоняясь на пальце узором шёлка умана не оживляла полотна охоты воластовать примета с послушной куклой дитя пригатавливается шутя к приличию закону света и важно повторяет ей уроки маленькие свои Она куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Провести города, про моды беседы с ней не вела, и были детские проказы ей чужды. Страшные рассказы зимой в темноте ночей пленяли больше сердце её. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких её подруг, она в горелки не играла. Ей скучен был и звонкий смех и шумах ветреных утях. Она любила на балконе предупреждать зариво сход, когда на бледном небосклоне звезды исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень пол миром доли обладает, и доли в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый посевает. В привычный час пробуждена, вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, они ей заменяли всё. Она влюблялась в обманы и личирцо наируса. Отец её был добрый малый, прошедшим веки и запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда их, почитал просто игрушкой и не заботился о том, Какой у дочки тайный том дремал до утра под подошкой. Жена ж его была сама от Ричардсона безума. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтоб Грентисона, она Лавласу предпочла, но в старину книжна Алина, её московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был ещё жених её супруг но по невзгоде она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей грандиозон был славный Франт, и игрок, и гвардейский сержант. Как он она была одета, всегда по моде и к лицу, но не спросив с ее совета, девицу повезли к венцу, и чтоб ее росейд горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню.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 И говорила она на распев. Корсет носила очень узкий, и русский н, как н французский, произносить умела в нос. Она скоро всё оперевелась. Корсет альбом к книжну Алину стишков в чувствительных тетрадь. Она забыла. Стала звать цыкуликой прежнюю Селину и обновила наконец на вате шлафар и чепец. но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал безпечно, а сам в халате ел и пил, покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходила и соседи добрая семья, не церемонные друзья, и потужить и позлословить и посмеяться кое чем. Приходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора. И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирные привычки мелой старины. У них на Масленицу жирны водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглое и качали под блюдной песни хоровод в день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они раняли слёзки три. Им квас, как воздух был потребен.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 А малый вил ононеле, а на руках меня держал, как часто в детстве я играла его айчаковской медалью. Он Ольгу прочил за меня. Он говорил: "Дождусь ли дня?" И полной искренней печалью Владимир Тутченко чертал ему надгробный надрегал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах Почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных просторах мгновенной жатвы поколение по тайной воле провидения восходят, зреют и падут, другие им вослед идут. Так наше ветренное племя растёт, волнуется, кипит и гробу прадедов теснит. Придёт, придёт и наше время. И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Пока мест упивайтесь сиею сие легкой жизнью, друзья, ее ничтожность разумею и мало к ней привязаны я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить.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 Где я могу опять эклога? Да полный милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, а да нельзя ль увидеть мне филиду эту? Предмет и мысли и пера, и слёз, рифм, эт cetera. Представь меня. Ты шутишь? Нету? Я рад, когда же хоть сейчас они со охоты примут нас поедем поскакали другие явились им растячины порой тяжёлой услуги гостеприимной стороны обряд известное угощение несут на блюдечках варенье на столик ставят выщиной кувшин с брусничной водой они дорогой самой краткой домой летят во весь опор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 Снегиз и снебы от радости невольно думала о том, и в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так и в землю падшее зерно весны огнём оживлено. Давно её воображение сгорая негой и тоской алкало пищерковой, а давно сердечное томление теснило её молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи, она сказала: "Это он". Увы, тепели дни и ночи, и жаркий одинокий сон, всё полный им. Всё деви милый без умолку волшебной силой твердит о нём. Докучны да её звуки ласковых речей.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 Из обвинии шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто бы ни был он, уж верно был не грандисан. Свой слог на важный лад настроя, бывало пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарил предмет любимый всегда неправедно гонимый. на душе чувствительной умам и привлекательным лицом питая жжерчистейшей страсти всегда восторженный герой готов был жертвовать собой и при конце последней части всегда наказан был порок добро достойный был винок а нынче все умы в тумане мораль на нас наводит сон порок любезен и в романе И томуж торжествует он. Британской музы небылица тревожит сон от реки Витце. И стал теперь её кумир или задумчивый вампир, или мелимат бродяга мрачный, или вечный ж git, или корсар, или таинственный забогар. Лорд Байрон, прихоти удачный облёк в унылый романтизм и безнадёжный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть, может, волей небес. Я перестану быть поэтом, в меня вселится новый беск, и фебовы презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займёт весёлый мой закат. Ни муки тайные злодейства я грозно в нём изображу, но просто вам перескажу. Предания русского семейства, любви пленительные сны, донаравы да нашей страны. Перескажу простые речи отца и ле дяди старика, детей, условленные встречи у старых лип у ручейка, несчастной ревности мучение, разлуку, слёзы примирения, поссоришь вновь и наконец я поведу их под винец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувший дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь одых. Татьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слёзы лию, ты в руки модного ветерана уж отдала судьбу свою. Оги, вниш, милая, напрежди. Ты в ослепительной надежде, облаженство тёмная завечь. Ты негу жизни узнаёшь, ты пьёшь волшебный яд желаний. Тебя преследуют мечты, везде выображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде-везде перед тобой твой искуситель роковой. Таска любви Татьяну гонит, и в сад идёт она грустить, и вдруг недвижные очи клонит, и лень ей дали ступить. Приподнялась, о грудь ланитаем гновенным пламенем покрыта, дыхание замерло в устах, и в слухе шумы, блеск в очах. Она станет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес. Еселевий в Англии дребезг на певы заучнои заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо соняне говорит. И не спит соняня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня? Что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чём же, Таня? Я бывало хранила в памяти немало старинных были и не былиц про злых духов и про девиц, а нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибло. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня.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 Я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели до да спеньем в церкви в павили. И вот ввели в семью чужую, да ты не слушаешь меня. Ах, ня-ня-ня, няня, я тоскую, мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя моё, ты не здорова? Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь? Попроси. Андрей, хлекра плюс святой водою. Ты вся горишь, я не больна. Я знаешь, няня влюблена. Дети мои, Господь с тобою. И няни девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. "Я влюблена", шептала сынове старушки с горестью Анна. Сердечный друг, ты нездоров, оставь меня.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 Ей сердцем далеко носилось, Татьяна, смотрела на луну, вдруг мысль в уме её родилась: "Пойди и оставь меня одну. Дай няня мне пиро бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу, прости". И вот она одна, вся тихо, светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет, и всё Евгении на уме, и в необдуманном письме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 И мнется с ужасом читал над их бровями надпись ада о ставь надежду навсегда внушать любовь для них беда пугать людей для них отрада быть может на брегах невы подобных дам в видаливы среди поклонников послушных других причудниц я видал самоулюбиво равнодушных для вздохов страстных и похвал И что ж нашёл я с изумлением, они суровым поведением, пугая робкую любовь, её привлечь умели вновь. По крайней мере, с сожалением, по крайней мере, а звук кричей казался иногда нежней и слегка верным ослеплением, опять любовник молодой бежал за милой своей той. За что ж виновна Татьяна? за то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте, за то, что любит без искусства, послушная в лечению чувства, что так доверчиво она, что от нее без одарена воображением мечтежным, умом и волей живой, и своей нравной головой, и сердцем пламенным и нежным, ужели не простите ей? Вы легкомыслие страстей, какие так судит хладнокровна. Татьяна любит не шутя и предаётся безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим любимый цену тем умножим, вернее, все эти заведём сперва числавием кольнём надеждой, там не думенеем и замученным сердцем, а потом ревнивым оживим огнём. А то, скучая наслаждением, невольник хитрый Исаков всячас на вырваться готов. Ещё придвижу затруднение родной земли спасает честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяна перевести. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своём родном. И так писала по-французски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 семинаристом в жёлтой шали или с академиком в чепце как уст румяных без улыбки без грамматической ошибки я русский речи не люблю а быть может на беду мыю красавец новых поколений журналов вняв молящий глаз грамматики приучит нас стихи ведут в употребление но я какое дело мне я верен буду старение, неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей, раскается во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановичи стихи, но полно, мне пора заняться письмом красавица моей, я слово дал и что ж? Ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного пари, перо не в моде в наши дни. Певец пиров и грусти томной, когда бы ещё ты был со мной. Я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебной напевы переложил ты страстные девы и наплеменные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его в ней слышит и горе моево. Письмо Татьяна предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоской и не читаться не могу. Кто ей внушил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 И рада просто душно. Зачем вы посетили нас в глушь забытого селения? Я никогда не знала бы вас, не знала бы горького мучения. Души неопытное волнение, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой нет, никому на свете не отдала бы сердца я.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 И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, проникнул тихо к из голове? Не ты ль с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты? Мой ангел-хранитель или, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши, быть может, это всё пустое обман не опытной души? ей суждено совсем иное оно так и быть судьбу мою отныне я тебе вручаю перед тобою слёзы лью твоей защиты умоляю вообрази я здесь одна никто меня не понимает рассудок мой изнемогает и молчи гибнуть я должна я жду тебя единым взором надежды сердце оживи Или сон тяжелый перерыви, увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, с тедом и страхом замираю, но мне порука и ваша честь, и смелый ей себя веряю. Татьяна то вздохнет, то охнет, письмо дрожит в ее руке, а блатка розовая сохнет на воспаленном языке. Кполучио, головушка и склонилась, сорочка лёгкая спустилась с её прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сиянье каснет, там долина сквозь пар яснеет. Там поток засеребрился, там рыжок пастуший будет селенина. Вот утро встали все давно. Моей Татьяне всё равно. А назари не замечает, сидит с поникшей головой и на письмо не наперает своей печатью вырезной. На дверь тихонько отпирая, уж ей Филиппиевна седая приносит на подносе чай. "Пора, дитя моё, вставай, да ты красавица готова. Оп, ташка, ранняя моя. Вечорушка, как боялась я, да слава богу, ты здорова." Таски, ночного следу нет. Лицо твоё как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение, изволь родная, и прикажи. Не думай право подозрения, оно видишь, ах, не откажи. Мой друг, вот Бог тебе порукой. И так пошли тихонько в нока, но запиской этой к о, к тому, к соседу Довелеть ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя, я нынче стала бестолкова? Кругом соседи много есть. Куда мне их и перечесть? Как недогадлива ты, няня! Сердечный друг, уж я стара, стара, тупеет разум та не. А то бывало, я в остро бывало слово барской воли, ах няня няня до да того ли, что нужда мне в твоем уме. Ты видишь дела письме к конегину, ну дело дело, не гневышься душа моя, ты знаешь, непонятное. Да что ж ты снова побледнела? Так няня, правы ничего. Пошли же.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 Сегодня быть он обещал, старушки Ляньские отвечал, да видно почта задержала. Татьяна потупила в зор, как будто слыша злой укор. Смркалось на столе блестающий пелловый вечерний самовар, китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар, разлитый Ольгой рукойю по чашкам темную струёю. Уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стёклах ладно дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на туманном стекле заветный вензель. О, да я! И между тем душа в ней ныла, и слёз был полон томный взор. Вдруг топот, кровь её застыла, вот ближе скачут и на двор Евгений. Ах, и легче тени Татьяна прыг в другие сене, с крыльца на двор и прямо в сад летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обожала куртиной мостики лужок, аллею к озеру лесок, кусты сирен переломала. воз цветника, млетя к ручью, и задыхаясь, она с камью. Упала здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он? В ней сердце полное мучений хранит надежды тёмный сон. Она дрожит и жаром пышет и ждёт, не идёт ли, но не слышит В саду служанки на гребцах собирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Наказ основанный на том, что барской ягода тайком усталу кавы не ели. И пением были заняты, а затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы красавицы, душеньки подруженьки, разыграйтесь девицы, разгуляйтесь милые. А затините песенку, песенку заветную, заманите молодца к хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали. Разбежитесь милые, закидаем вишением, вишением малину красную с мородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют и с необрезжением, внимая звонкий голос их, ждала татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердца в ней затих, чтобы прошло ланит, был они. Но в персех тоже трепетание и не проходит шар ланит, но ярче, ярче лишь горит. Так бледный мотылек и блещет и бьется радужным крылом. Плененный школьным шелуном, так зайчик возими трепещет, увидя вдруг издалека в кусты припавшего стрелка. Но наконец она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла она только повернула в аллею, прямо перед ней, блестя взорами Евгений стоит, подобно горозной тени, и как огнем обожена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 Нейкер. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Раз врать бывало холоднокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя.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 можей так точно думал мой Евгений он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей привычкой жизни избылован одним на время очарован разочарован и другим желанием медленно тамим тамим и ветренным успехом вынимая в шуме и в тиши рептение вечной души животу подавляя смехом вот как убил он 8 лет у третье жизни лучший цвет в красавец он уж не влюблялся а вылочился как-нибудь откажут мигом утешался и изменят рад был отдохнуть он их искал без упоения оставлял без сожаления Чуть помня их любовь и злость, так точно равнодушный гость, на вист вечерний приезжает, садится. Кончилась игра, он уезжает с двора. Спокойно дома засыпает и сам не знает по утру, куда поедет в вечеру. Наполучив послание Тане, Онегин живо тронут был Егиза их девичских мечтаний в нём думы роем возмутил и вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет, и вид унылый, и сладостный, безгрешный сон душою погрузился он. Обыть может, чувств и пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной.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 Приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, ни вэсты, ни не скалынай. Скажу без блёсток мадрегальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одной избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог. и был бы счастлив скалькамак но я не создан для блаженства иму чужда душа моя напрасны ваши совершенства и хво вовсе недостоин я поверьте совесть в том порукой супружества нам будет мукой я сколь ни любил бы вас привыкнув разлюблю тот час а начнете плакать, а ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите же вы, какие розы нам заготовит Гименей, и может быть на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем и вечером одна? Где скучный муж, ей цену зная, судьбу однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холоден, ревنيف. Таков я. И толь искали вы чистой пламенной душой, когда с такой простотой и с таким умом ко мне писали. Ужели же ребей вам такой назначен строгой судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, ещё ниже ней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами лёгкие мечты. Так деревце свои листы меняет с каждой весной. Так видно небом суждено. Полюбите вы снова На Но... учитесь властвовать собою, и не всякий вас, как и я поймёт, к беде неопытность ведёт. Так проповедовал Евгений сквозь леса, не видя ничего, едва дыша, без возражений Татьяна слушала его. Он поднул руку ей печально, как говорится, машинально. Татьяна, молча, перелась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 Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброхоства в нем не щедрило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же? Его чистили так и всяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже, уж этим не друзья, друзья. Обы них не даром вспомнил я. А что? Да так я усыпляю пустые чёрные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке, в ралём рожденной и светской чернью ободренной, что нет ни лепеци такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг сылык в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил стократ ошибки а впрочем он за вес герой он вас так и любит как родной <coughs> читатель благородный здоровы ли ваши все родня позвольте может быть угодно теперь узнать вам от меня что значит именно родные Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа раз в двесте вех навещать или по почте поздравлять, чтоб остальное время года не думали о нас о них. И так дай бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надёжнее дружбы и родства. А на дне её и среди бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихорь моды, но свои нравы природы, но мнение светского поток, а милый пол как пух, или гог, к тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенный быть должны. Так ваша верная подруга.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 Любви безумной страданий не перестали волновать. А молодой души печаль жатной, нет, пусть и страстью безотрадной, Татьяна бедная горит. Её постели сон бежит, здоровье, жизнь цвет и цветы, сладость улыбки, девственный покой пропало всё. Что звук пустой и меркнет милой таней молодость. Так одевает бури тень едовая рождающийся день Увы Татьяна увидает бледнеет гаснет и молчит ничто её не занимает её души не шевелит качая важно головою соседи шепчут меж собою пора пора бы замуж ей на полда надо мне скорее развеселить воображение Картины счастливой любви, невольно милая мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часа, поленённый боли красами Олиги молодой Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней, в её покое, они сидят в потёмках двое. Они в саду рукой с рукой гуляют утренней порой. И что ж, любовью паянный в смятении нежного стыда он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нарывучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шато Бриан. А между тем две-три страницы пустые бредни не были, ца опасные для сердца дев. Он пропускает, покраснев, уединяясь от всех далёкой. Они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко. Ильенский пешкой ладью берёт в рассеянии своё. Поедет ли домой и дома Она занято льгую своей. Летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисует сельские виды, надгробный камень, храмки, приды или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминания. По ниже подписи других она ставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтаний. мгновенный дому долгих лет всё тот же после многих лет конечно вы не раз видали уездный барышний альбом что все подружки из морали с конца с начала и кругом сюда название про вописание стихи без меры по преданию э знак дружбы верной внесены уменьшены продолжены на первом листике встречаешь kerkeriev sur set tablette и подпись tout avou anet а на последнем прочитаешь кто любит более тебя пусть пишет далее меня тут непременно вы найдёте два сердца факел и цветки Тут и верно клятвы вы прочтёте в любой виде до гробовой доски. Какой-нибудь питермейский, тут подмахнул стишок злодейский в такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать я, уверен, будучи душою, что всякий мой усердный взор заслужит благосклонный взор. И что потом с улыбкой злой не станут важно разбирать, астроль или нет, я мог соврать. Но вы разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепный альбом и мучения модных рифмачей, вы украшенные проворно Толстовым кистью чудотворной или Бородинского пером.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 Их ладно блещет остротой, что не заметит, не услышит. А Болеги он про то и пишет, и полный истины живой, текут элеги рекой. Так ты, языков вдохновенный, в порывах сердца своего, поёшь, Бог ведает кого. И свод элегии драгоценный представит некогда тебя.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 Трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отвсюду воскресить прикажешь? Не так ли, друг? Ни чуть. Куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старе заведено. Одни торжественные оды. И полно, друг, не все ровно. Припомни. Что сказал сатирик? Чужого толк, хитрый лирик, ужели для тебя сносней унылых наших рифмачей? Оно всё в элегии ничтожно. Пустая цель её желка, меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, но я молчу. Да вовека ссорить не хочу. поклонник славы и свободы, в волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтому слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире вышей нет наград, и впрямь обожена любовник скромный.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 Ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедиев в углу, или но это кроме шуток тоской и рифмами тамим, бродя на дозером моим, пугаю стада диких уток, воняя в пенье сладко звучаих трав, они слетают с берегов. А что ж Анигин? Кстати, братья. Терпенья вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил в Ахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары подражая, сей Егилиспунд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая. и одевался прогулки чтения сон глубокий лесная тень журчание струй порой белянки черноокой молодой и свежей поцелуй узде послушный конь ретивый обед довольно прихотливый бутылка светлого вина уединение тишина вот жизнь Онегина светлая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 Уж небо осеню дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, оложился на полят туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у дворе, Встаёт заря в мгле холодной, на нивах шум работы молк. Своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит и путник осторожный несётся в гору во весь дух. А на утренней заре пастух не гонит уж коров из хлеба, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет и зимних друг ночи трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебряцо среди полей. Читатель ждет уж рифмы розы. Она вот возьми ее скорей. А приотни модного паркета блестает речка льдом одета. А мальчишек радостный народ кенками звучно режет лёд на красных лапках гость тяжёлый задумав плыть по лону вод вступает бережно на лёд сколизит и падает весёлый мелькает вьётся первый снег звездами падая на брег в глуши что делать в эту пору гулять Деревня той порой невольно докучает взору, однообразной, наготой скакать верхом в степи суровой, но конь притупленной подковой, неверный, засыпая лёд, того и жди, что упадёт, сидя под кровлию пустынной. Чтай вот про тогот Вальтер Скот, не хочешь поверь ей расход. Сердись иль пей И вечер длинный, кой-как пройдёт, а завтра тож и славно зимо проведёшь. Прямым Анигин чильз горольдом, вдался в задумчивую лень, сосна садится в ванну с сольдом и после дома целый день один в расчёты погружённый, тупым кием вооружённый.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 На стол тот час принесено, оно сверкает и покрены, оно своей игрой и пеной подобьим того Сева меня пленяло. За него последний бедный лепт бывало давал я. Помнитель, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало. А сколько шут таких стихав из поров и, и, и весёлых сынов. но изменяет пеной шумный оно желудку моему и я Бордо благоразумный уж наинче предпочел ему к а и я больше не способен а и любовнице подобен блестящий ветреный живой и своим равный пустой но ты Бордо подобен другу который в горе и в беде товарищ завсегда везде Готов нам оказать услугу, или тихи разделить досуг, да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струёю веется пар и теплотой камень чуть дышит, дым из трубы в трубу уходит. Светлый кубок еще шипит среди стола, а вечерняя она ходит магла. Люблю я дружеские враги и дружеский бокал вина. Пару и той, что названа, порамишь волка и собаки, а почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну что, соседка, что Татьяна? Что, Ольга, резвое твоё? Налей ещё мне полстакана. Довольно милый. Вся семья здорова? Кланяться велели? Ах, милый, как похорошели Ольги плечи, что за грудь, что за душа! Когда-нибудь заедем к ним, ты их обежишь. А то, мой друг, судить ты сам, два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. А да вот Какой же я болван! Ты к ним на той неделе зван. Я, да, Татьяны и Менина в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду, и никого, уверен я, кто будет там. Своя семья поедем, сделаем должение.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 Его всторгов ожидали. Гемена хлопот и печали, живота и хладной череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гемена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин: Романов во вкусе лафонтена, мой бедный Ленский сердцем он для иной жизни был рождён. Он был любим. По крайней мере, так думал он и был счастлив. Стократ была жен, кто предан вере, кто холодный ум угамонев покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге или нежней, как мотылёк в весенней впившейся цветок. Но жалок тот, кто всё предвидит. Чея и не кружится голова, кто в все движении, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил.